К тому времени бабушка уже волновалась вовсю. С преданым Артонези мы покончили едва успев в последнюю неделю перед свадьбой. Теперь нужно было искать новые заказы и новых заказчиков. Правда, нам удалось отложить немного денег. Я мечтала, что мы сможем внести аванс за швейную машинку. Бабушка же настаивала на том, чтобы беречь каждый центэзима на чёрный день. И действительно, найти клиентов пока не удавалось. Но недолго ей оставалось волноваться бедняжке. Маркиза ещё не успела вернуться из свадебного путешествия, как моя бабушка, перешивая подол одного из моих зимних платьев, вдруг склонила голову на грудь, глубоко вздохнула и умерла. Внезапный удар, постановил доктор, выписывавший разрешение на похороны. Сердце слишком износилось. Большая часть наших скромных сбережений пошла на похороны и место на кладбище. Мне не хотелось хоронить бабушку на участке для бедняков, где лежали все прочие родственники. Теперь я осталась совсем одна. Слава богу, ремесло у меня было, но никаких заказов на тот момент не предвиделось. Хорошо еще, что о крыше над головой мне не надо было волноваться. Домовладелица, придя попрощаться с телом, хотя и не поехала потом на кладбище, заверила меня, что я могу остаться на прежних условиях, если продолжу убирать с тем же старанием, что и бабушка. Но как быть с остальным? Сбережения скоро закончатся, и чем тогда платить за еду, мыло, свечи, керосин и уголь? К своим подругам детства, ставшим теперь прачками, гладильщицами или посудомойками в траториях, я не могла обратиться за помощью. Все они едва сводили концы с концами, работая по 15 часов в день, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Может, лучше забыть о независимости? Послушать кумушек соседок, да подыскать себе местечко прислуги в каком-нибудь почтенном семействе. Тебе всего 16 с половиной, говорили они. Ты ещё слишком молода, чтобы жить одной. Но вспоминая историю Офелии, о которой сама узнала лишь недавно, я думала о том, как много моя бабушка сделала, чтобы научить меня ремеслу. Разве можно предать её последнюю волю? Стараясь теперь экономить даже на еде, я протянула ещё пару месяцев. Каждый день обходя старых заказчиков, расспрашивая, нет ли у них для меня работы, я стыдилась настаивать, когда они отвечали: "Нет, мы уже обратились к другой швее". О том, чтобы снова явиться к Артанезе, не говоря уже о новом доме, куда переехала синьорина Эстер с мужем, я даже не думала. Горохов одежды, которые мы с бабушкой для них нашили, хватило бы на долгие годы. Разве могло новобрачным понадобиться что-то ещё? Как назло, в это время в городе не было и американской журналистки, обучавшейся Синьорине Эстер английскому. Заботу о её белье бабушка время от времени брала на себя. Она на несколько месяцев уехала на родину навестить сестру. Лежавший в комоде кошелёк с каждым днём становился всё более тощим. Я уже снесла в ломбард платье, подаренное Синьорине Эстер, несколько комплектов простыней, которые бабушка собирала мне в приданое. её золотую крестильную цепочку и серёжки с коралловыми подвесками, которые она оставила мне в наследство. Продала старьёвщику даже те немногое книги, что у меня имелись, в том числе журналы Корделия, и те, что отдала мне Ирмине, и даже оперные либретто, что были в хорошем состоянии. Конечно, чтение могло бы помочь мне скоротать время, особенно сейчас, когда глаза не утомлялись над шитьём, но даже эти несколько чентезима были мне необходимы. К счастью, мне удалось сохранить за собой две полуподвальные комнатки. Иначе с учётом постоянных скитаний от дома к дому в поисках работы и регулярных прогулок в полях за городом, где я собирала мангольд, дикие артишоки, цикорий и съедобные травы, меня бы непременно арестовали за бродяжничество. Но сдаваться я не собиралась. В конце концов моё упорство было вознаграждено. Как раз в тот момент, когда я проведя неделю на пустых макаронах, И диком цикории уже совсем выбилась из сил, меня разыскала экономка синьора Артанези. Маркиза хочет с тобой поговорить, сказала она. Сейчас же ступай на виллу. Адрес-то знаешь? Невероятно, что могло понадобиться синьорине Эстер. По своей наивности я как-то не думала, что помимо множества красивых рубашек, халатов и нижних юбок, новобрачной в скором времени может понадобиться ещё один набор одежды. Не то чтобы я не понимала простейших вещей, но история ее любви всегда казалась мне такой поэтичной, такой идеальной и бестелесной, что в душе я отказывалась думать о физической стороне венчания, как это именовалось в романах «Дель Ли» и того, что за ним следовало». «Дель Ли» — псевдоним авторов популярных любовных романов брата и сестры Жан-Мари и Фредерика Птижан де Ларазьер. Я не задумывалась даже о том, что сама королева уже родила одну за другой двух принцесс и юного наследного принца, хотя хозяева всех до единого магазинов выставили по этому поводу в своих витринах увеличенную фотографию нашей государыни с тремя детишками в кружевных платьицах. Меня, если честно, больше интересовал крой самих платьев и чепчиков, чем то, как их владельцы появились на свет. Признаться, из-за этой дурацкой романтики я даже немного расстроилась, узнав, что моя синьорина Эстер ждёт ребёнка. Зато сама Маркиза была бесконечно счастлива. Она встретила меня вся сияя от радости в гостиной роскошной виллы, где жила теперь с мужем. «Ты должна шить мне самое прекрасное приданное для новорождённого, которое только можно представить», — заявила она. «На крещение возьмём конверт и крестильную рубашку семье Рицальдо. Для Гвельфа это очень важно». «Она слегка пожелтела от времени. Придется тебе помочь мне с отбеливанием». Остальное Гвельфа хотел заказать у кормелиток. Ради вышивки, конечно, ты же понимаешь, такая у них семейная традиция. Но я сказала, что лучше позову доверенную швею. Я посмотрела на нее неуверенно, не понимая, что она имеет в виду. «То есть тебя, глупышка!» Смеясь, воскликнула сеньорина Эстер и заключила меня в объятии. На вид она казалась такой же стройной, как раньше, Но прижавшись к ней, я, несмотря на корсет, почувствовала её слегка округлившийся живот. Ты ведь свободна? Работы будет много, начинать нужно прямо сейчас. Мне тоже понадобятся домашние платья, что-нибудь более свободное и удобное. Сможешь приступить уже завтра? У меня не хватило духу сказать ей, что я не работала 4 месяца, что голодаю, и без её заказа была уже на грани полного отчаяния. Мы договорились, что я буду ходить шить к ней домой. Может, и меня чему научишь? Я бы тоже хотела сделать что-то своими руками: шляпку там или пару метенок. Гвельфо был бы так рад. До сих пор в таких делах я его только разочаровывала. Для меня всё складывалось просто идеально. В первую очередь из-за хорошей экономии на обедах. И потом я буду не одна, а всё время в компании, если не самой хозяйки дома, часто выезжавшей в коляске с визитами или за покупками, так и её горничных. Их по вилле сновало столько, что я даже не сумела всех сосчитать, каждая в форменном платье с накрахмаленным передником. Затем были ещё садовник и парнишка, присматривавшийся за лошадьми и коляской. Работы я у себя дома мне пришлось бы сидеть в одиночестве и в абсолютной тишине. Я бы даже напевать не смогла в одиночку. При бабушке всё было иначе, мы много разговаривали, она часто вспоминала молодость или объясняла что-нибудь по работе. Иногда я рассказывала о недавно прочитанной книге, а она ворчала в ответ. Время от времени заходил кто-то из её старых подруг спросить совета по портняжным делам и оставался закончить свой заказ вместе с нами. Но те времена прошли. Синьорина Эстер предложила мне даже ночевать на вилле. Места там было предостаточно, но я из принципа не захотела, и вовсе не потому, что боялась неподобающего поведения со стороны маркиза. Как можно при любимой тежнее. Но мне было важно, чтобы меня считали приходящей работницей и мастерицей, а не домашней прислугой. Пусть даже сохранять за собой две свои комнатушки стоило мне ежедневного двухчасового мытья лестниц, ради чего приходилось вставать задолго до рассвета, зато я всегда могла сказать: это мой дом. От своего преподавателя естествознания маркиза узнала о том, как важно планирование. А через учительницу Туниску выписала из Франции журнал полный выкроек с указанием всех предметов одежды, необходимых ребёнку от рождения до 2 лет, с разделением по триместрам, на основании которого составила график моей работы. Начали мы с 12 распашёнок на первое время. Удивительно, насколько крохотными могут быть дети. Я говорю мы, потому что синьорина Эстер помогала мне с самыми простыми операциями. Совсем как я помогала бабушке, когда мне было лет 5-6, и редко покидала комнату для шитья. Судя по журналу, для этих распашёнок не было необходимости покупать новую ткань. Ни тончайший батист, ни гладкую, как яичная скорлупа, перкаль, подходили только старые льняные, просто некоторые за долгие годы не раз стирали и перестирывали, благодаря чему они обрели невероятную мягкость. Все швы нужно было оставлять снаружи, а не внутри. чтобы они не раздражали чувствительную кожу ребёнка. Никаких вышивок, никаких пуговиц или петель, только ленты из лёгкого шёлка, закреплённые длинными стежками, чтобы ткань не морщила. Разумеется, в новый дом синьорина Эстер тоже купила швейную машинку, хотя и не умела ею пользоваться, как, впрочем, и я. С другой стороны, в журнале говорилось, что всю одежду на первый год младенца нужно шить вручную. Иногда в комнату заходил маркиз И ведь за жену с иголкой в руке неизменно оставался доволен. Ты становишься безупречной жонушкой, говорил он, и будешь такой же безупречной мамочкой. А если бывал в настроении пошутить, напевал ей: Цветок мой ароматный, малютка дорогая. Меня эти слова раздражали. Я уже прочла либретто новинки сезона "Мадам Баттерфляй" и знала, что своим поведением тот, кто их пел, американский офицер Пинкертон вовсе не походил на примерного мужа. Впрочем, маркиз радовался беременности жены даже больше, чем она сама. Он уже решил, что ребёнка они назовут Адемаро в честь его отца, в свою очередь, названного в честь основателя старинного рода Рицальдо. А если родится девочка, поддразнивала мужа маркиза. Но тот не переставал улыбаться. Тогда назовём Дианорой, как мою маму, и будем стараться, чтобы через 9 месяцев появился ещё и Адемара, а за ним Эмон, Филиппа и Этьер и добавлял, обращаясь ко мне. Работы в ближайшие несколько лет у тебя будет предостаточно. Большая семья. Вот моё самое горячее желание. Наше желание, правда, Эстер? Его жена смущённо покраснела, особенно услышав будем стараться, но вопреки моим ожиданиям, не чуть не возражала по поводу имён. Мне казалось, что синьор Артанези тоже заслуживает того, чтобы одного из внуков назвали в его честь. Но, видимо, синьорина Эстер была уже не так привязана к отцу, как раньше. Зато с мужа она глаз не сводила. Волшебную историю их огромной любви по-прежнему не омрачала ни единое облачко. Не было ни ссор, ни разногласий, ни даже намека на нетерпение. Я не могла похвастать большим жизненным опытом, особенно в делах семейных, но вместе с бабушкой мы побывали за закрытыми дверями многих домов, И ни разу мне не приходилось наблюдать атмосферу такого согласия и взаимного обожания. Когда на пятом месяце маркиза пожаловалась на лёгкое недомогание, маркиз перепугался и расстроился куда больше самой больной, немедленно вызвав к её постели самого известного в городе доктора. За синьорине Эстер с самого начала беременности присматривала пожилая повитуха, помогавшая появиться на свет всем детям местной знати, но для маркиза Этого было недостаточно. Вопреки мнению повитухи, которая считала, что немного движения и ежедневные короткие прогулки пешком, а не в коляске, пошли бы беременной только на пользу, доктор Фратта постановил, что юной синьоре должен быть показан постельный режим до самого момента родов. Синьорина Эстер неохотя подчинилась. Ей было скучно одной ещё и потому, что доктор категорически запретил ей утомлять разум чтением или письмом. Даже когда у нее болела спина, затекали ноги, и она чувствовала потребность двигаться, Маркиз не допускал ни малейшего отклонения от указаний врача, который, к счастью, не запретил синьорине Эстер хотя бы шить. «Вот ведь старый пес этот доктор. Выучился лечить пневмонию, но в женских делах ничего не смыслит», ворчала повитуха в полголоса, чтобы не услышал Маркиз. «Но мы не обращали на нее внимания». Зная извечную взаимную неприязнь врачей и поветух, считали, что она просто завидует. Со временем все принадлежности для шитья перенесли в большую хозяйскую спальню на втором этаже, и мы продолжили работу там. Хорошо, что ты здесь со мной, говорила мне Эстер. В отличие от других знатных семейств, когда её муж обедал вне дома, что случалось довольно часто, она не отсылала меня на кухню, а просила составить ей компанию и даже, словно прочитав мои мысли, Предложила не звать маркизой, как это делали горничные и садовник. «Для тебя я всегда останусь сеньориной Эстер, как в нашем детстве, в отцовском доме». Мы с ней были очень близки, порой вместе шутили и смеялись, например, когда обнаружили, что труба новой только что установленной чугунной печи сообщается с дымоходом камина, и если открыть заслонку, слышно все, что говорят в гостиной на первом этаже. Так мы часто подслушивали, о чем говорят горничные, Пока одна выгребала из камина золу и складывала уголь, а вторая выбивала диванные подушки. Однажды мы услышали, как они кокетничают с садовником, который принёс свежие цветы для вас. В другой раз узнали, что за самой младшую вивается бакалейщик, и она просила у напарницы совета, как с ним быть. А старшая горничная, оставаясь одна и смахивая пуховкой пыль с картин и многочисленных безделушек на полках, напевала себе под нос модные романсы. и пару раз даже подыгрывала себе на фортепиано. Вот уж никогда бы не заподозрили. Играла она, понятное дело, неуверенно одним пальцем, но мелодия была вполне узнаваемой. По правде сказать, я слегка стыдилась шпионить за этими людьми. Всё же мы с ними, можно сказать, работали вместе. И мне бы, пожалуй, не хотелось, чтобы меня подслушивали без моего ведома. С другой стороны, маркиза делала это без всякого злого умысла. Не так уж много у неё оставалось развлечений. Да и сами горничные оказались девушками серьёзными, воспитанными и заслуживающими доверия. Мы никогда не слышали, чтобы они говорили что-то неприличное или несправедливое, чего не могли бы потом повторить в присутствии других людей. Если же речь заходила о синьорене Эстер или её муже, они всегда упоминали о них с подобающим уважением. Маркиза, казалось, вызывала у них инстинктивное желание защитить её, и вполне заслуженно. поскольку с прислугой она обращалась наилучшим образом, и ей было приятно убедиться в этом, тайком подслушав их разговоры. Так что и я вскоре позабыла свои сомнения, да и само это занятие вскоре потеряло для нас всякий интерес, поскольку теперь, когда Маркиза не выходила из спальни и даже принимала там визиты, в гостиную на первом этаже почти никто больше не заходил. Шло время, приданное младенце множилось, а синьорина Эстер становилась все больше, Мне даже казалось, что она распухала на глазах, причем распухала как-то нездорово. Поветуха ворчала, и даже доктор слегка тревожился, однако по-прежнему не позволял Маркизе вставать с постели. Близился предполагаемый день родов. Сеньор Артанезе каждый день навещал дочь и домой возвращался мрачнее тучи. Я согласилась оставаться ночевать на вилле в гардеробной, примыкавшей к спальне Маркизы. Её муж переехал в одну из гостевых комнат, но целыми днями просиживал рядом с женой, держа её за руку, отводя с алба упавшие пряди волос, осторожно целуя, читая вслух газету и без конца повторяя, как хочет наконец вочию увидеть плод их любви и как благодарен ей за этот чудесный подарок. "Жизнь моя", говорил он. "Ты представить себе не можешь, сколь сильно я восхищаюсь твоим мужеством, терпением и силой духа". Как бы я жил без тебя, сердце моё. Моя жизнь имеет смысл лишь потому, что есть ты. Слыша такие слова, его жена вся светилась от удовольствия, забывая и о любом физическом дискомфорте, и от страхи перед неминуемыми родовыми муками, по поводу которых естественно испытывала определённую тревогу. Признаюсь, я боялась за них обоих. Слишком уж много слышала историй о неблагополучных родах и теперь не могла выбросить их из головы. Если бы что-то случилось с синьориной Эстер, уверен, маркиз бы этого не пережил. Застрелился бы или бросился вниз со скалы, и крошка Адемара остался бы круглой сиротой. Или, может, тоже умер бы от послеродовых осложнений. Впрочем, так ему было бы лучше, бедняжке, думала я. Тогда все трое упокоятся в одной могиле, слившись в едином объятии. Когда я делилась своими мыслями с приходившей каждый день повитухой, она то посмеивалась над моими фантазиями, а то и сердилась на меня. "Хватит каркать", говорила она. "Маркиза здорова, все органы у неё в полном порядке, но пострадает немного без этого никак. Но это та боль, что сразу же забывается, стоит только взять ребяочка на руки". Она объяснила мне, при каких симптомах стоит звать её немедленно. Доктор же в свою очередь заметно сократил свои визиты. так как ему приходилось много времени проводить у постели какого-то важного больного, более важного, чем маркиза. Бутово в любой момент мог начаться кризис, который должен был либо убить его, либо помочь выкребcatsя. Первые роды всегда долгие. Успокаивал он будущего отца: по началу и по витухе хватит опыта ей не занимать, а уж она скажет, когда отправить за мной коляску. Наконец, в начале февраля, в четверг, незадолго до рассвета, начались схватки. Я послала конюха за повитухой, и меньше чем через полчаса она уже сидела возле роженицы. "Наберитесь терпения", сказала она синьорине Стер и её мужу, прибежавшему из гостевой комнаты в халате и непричёсанным. Думаю, что этот юный синьор или синьорина не почитит нас своим присутствием до самого вечера, и это если поторопится, иначе дело может занять ещё больше времени. Крепитесь, маркиза. Подумайте о том, как хорош широкий проспект воскресным утром. А на большом бале маскараде в переполненном театре. Подумайте о том, сколько там людей, и все они родились совершенно одинаковым образом. Синьорина Эстер сильно страдала, но роды всё не собирались заканчиваться. Между двумя волнами схваток повитуха предложила ей поспать, чтобы немного восстановить силы. Маркиза выпроводили из комнаты, чтобы его волнение и постоянное хождение вокруг кровати не тревожили роженицу. Пришло время обеда, а затем и ужина. Повитуха каждый раз спокойно спускалась на кухню поесть, наказав мне не беспокоиться, всё равно в её отсутствии ничего не случится. А уж если я так не хочу уходить, она мне что-нибудь принесёт. Но у меня скрутило живот, и я не могла заставить себя проглотить и крошки. Не знаю, как в промежутках между схватками синьорина Стер находила силы разговаривать и даже смеяться. Она попросила меня открыть шкаф и показать ей крошечные распашонки с пинетками. «Напрасно, мы сделали их такими маленькими», — сказала она. «Мне кажется, внутри меня ворочается настоящий гигант, и все никак не может найти выход». Она то тяжело дышала, то стонала и закусывала от боли край простыни, а в перерывах между схватками дремала, с криком просыпаясь и сжимая руку по витухе, а потом извинялась за то, что заставила нас волноваться. Несколько раз спрашивала о муже. Только не говорите ему, как я страдаю, просила она нас. Тот время от времени стучал в дверь, и если был момент затишья, повитуха впускала его. В противном же случае кричала: "Подите прочь, это зрелище не для мужских глаз". Заходил узнать новости синьор Артанези, но лишь притронулся губами к взмокшему от пота лбу дочери, которая в тот момент отдыхала, и вернулся домой. Ночь пришла и прошла. Как и сама роженница в спокойные минуты мы с Повитухой сменяя друг друга, ненадолго засыпали прямо в креслах, пока за окном не забрезжил рассвет. Время от времени Повитуха приподнимала, просто не проверяла: "Крепитесь, маркиза, ещё немного терпения". В 8:00 утра в дверь постучал муж и, просунув голову в комнату, спросил: "Всё ещё ничего?" Но синьорина Эстер, зашедшаяся в этот момент в крике, его не услышала, и он поспешно отпрянул. Чуть позже послышался шорох колёс по гравию, через сад катило коляска. Это был редкий миг покоя. Маркиза спала, а Повитуха как раз отошла в гардеробную, аполоснуть лицо из таза и привести в порядок причёску. Я выглянула в окно и увидела доктора Фратту, выходящего из экипажа с акваياжем в руке, и маркиза, шедшего ему навстречу. Неужели маркиз, напуганный криками жены, послал за ним, ничего не сказав Повитухе, или доктор приехал сам? и я увидела, как они вошли в гостиную через застекленную дверь в саду. Не знаю, как мне пришла в голову эта идея, какой ангел-хранитель или злой гений натолкнул меня на нее. Но я бросилась к кровати, смочила салфетку в аду из кувшина и осторожно провела ею по лбу сеньорина Эстер. Та сразу же открыла глаза. «Тсс», — прошептала я, поднеся палец к губам. «Давайте послушаем». Потом на цыпочках подошла к печи и открыла заслонку. В комнате послышались два мужских голоса, настолько громких и отчётливых, что Повитуха выбежала из гардеробной и, не заметив в комнате никого, кроме нас, в удивлении оглядывалась по сторонам. Я указала ей на печь и сделала знак молчать. Говорил доктор. Судя по тому, что я слышал, ситуация критическая и требует безотлагательного вмешательства. Нельзя терять ни минуты. Повитуха презрительно скривилась. Всего пару минут назад она сказала мне: "Схожу умоюсь, пока маркиза спит. Спешить некуда, ребёнок развёрнут правильно. Роды пройдут как по маслу. Хозя ещё часок-другой, пожалуй, займут, так что не беспокойся, всё хорошо". А какой же критической ситуации говорил доктор, если он только приехал и ещё не успел ничего увидеть? Судя по тому, что я слышал, и что же он слышал, от кого? "Тогда поднимайтесь скорее", взволнованно воскликнул маркиз. "Моя жена Да-да, конечно, ваша жена, с серьёзным видом перебил его доктор. Простите, но я должен кое о чём вас спросить. Пойдёмте же, спросите на лестнице или наверху в спальне идёмте. Нет, маркиз, об этом мы с вами должны поговорить наедине, только вы и я, и чтобы никто нас не услышал, особенно ваша жена. Эстер приподнялась на кровати с широко открытыми от изумления глазами. Тише, приказала ей взглядом. Я слушаю. Ответил маркиз, дрожа от нетерпения. Может так случится. Я говорю, может, но мы должны быть к этому готовы, что в сложившейся ситуации уже невозможно будет спасти обоих и мать, и ребёнка. Послышался сдавленный стон маркиза. Эстер встревоженно посмотрела на Повитуху, которая также молча одними жестами и движением губ её успокоила. Неправда, он ничего не понимает, всё в порядке, не беспокойся. Придётся выбирать. продолжил доктор. И только вы можете это сделать, и я приму любое ваше решение. Кому из них жить? Вашей жене или ребёнку? И это мне нужно принять решение? Именно мне? Голос дрожал. Маркиз не мог поверить своим ушам. А кому же ещё? Последовало долгое молчание. Эстер с лёгкой улыбкой откинулась на подушке, в ответе мужа она не сомневалась. Жизнь моя, сердце моё, Разве я смогу жить без тебя? читалось у неё на лице. Повитуха только хмурилась, а доктор внизу продолжал настаивать: "Решайтесь, маркиз. Я не приближусь к постели вашей жены, пока вы не скажете мне, что делать: повторяю, мать или ребёнок. Сколько времени у меня на обдумывание?" В этом ответе слышалась смертельная мука. Наверху в спальне улыбка маркиза слегка поблёкла, но тот чужже расцвела снова. 3 минуты и ни единым мгновением больше, сурово заявил доктор. Простите, но мне необходимо знать кое-что ещё. Моя жена в будущем сможет иметь детей? Боюсь, что нет. Мне придётся сделать несколько разрезов, чтобы извлечь плод, а подобные процедуры нарушают функции детородных органов. Повисло молчание. Я не знала, прошли ли отведённые 3 минуты. Мысль о секваяже, доктор, о его инструментах приводила меня в ужас. Мне казалось, что на лестнице уже слышны его шаги, шаги убийцы. Повитуха же решительно подошла к маркизе, обхватив её со спины подмышки и прошептала: "Тушьте сейчас или никогда, если войдёт доктор, мне придётся ему подчиниться". Но Эстер ждала, спокойная и уверенная. "Жизнь моя, сердце моё, разве я смогу жить без тебя?" Наконец маркиз откашлялся и нерешительно начал Если ребёнок окажется мальчиком, у меня будет наследник. А если девочка, я, будучи вдовцом, всегда смогу вступить в повторный брак и иметь других детей. Итак, если же выберу жену, то наследника у меня не будет. Ни сейчас, даже если это мальчик, ни когда-либо ещё, потому что другого ребёнка она подарить мне не сможет. Хватит хождений вокруг да около, Маркиз. Мне нужен точный ответ, кого мне спасать, мать или ребёнка. Снова молчание. Маркиза побледнела так, что стала белее простыней, на которых лежала. С каждым словом мужа на её лице появлялось всё большее тень недоверия. Ребёнка, наконец ответил маркиз. Хорошо. Тогда я поднимаюсь, сказал доктор. Не желаете пойти со мной поцеловать на прощалек жену? Может, стация это будет ваше последнее свидание. Мне не достанет духу. Идите, а я тем временем отправлюсь кататься верхом. вернусь к вечеру, как всё кончится.